Дом на берегу моря превратился в убежище двух отшельников. Даярам и Телатама проводили в мастерской целые дни, а не редко и ночи. Молчаливый дом труда и творчества, где безраздельно властвовал художник, требовательный, ушедший в себя, нетерпеливый. Шли дни. Даярам почти не ел. Не спал, весь горя вдохновением, которое иногда переходило в опасный экстаз, подобный тем, каких достигают йоги. В тревоге за Дайарама телатама забыла собственную усталость. Она упрашивала его остановить работу, передохнуть хоть несколько дней, но вызывала лишь взрыв раздражения. Даярам чувствовал, что дал все, что мог взять от своего ума, сердца, любви и рук». Часами Дэйарам подправлял что-то незаметное ничьему другому взгляду. Он тревожился и бессознательно откладывал окончание статуи, словно боясь признаться в своей неудаче, в том, что больше он ничего не может. И все же мгновение это наступило. Художник стоял, всматриваясь в каждую морщинку сырой глины. Я вижу много ошибок, но больше ничего не могу. Не вышло так, как я мечтал, как задумывал. Пусть. Все равно. Тама. Дайером шагнул к ящику, на котором сидела тело Тама, протянул к ней руки и без чувств рухнул к ее ногам. В ужасе она вскочила, нагнулась, пытаясь поднять его тяжелое тело. И вдруг ее глаза заволоклись красным пламенем, и она упала рядом к подножью изображения торжествующего в своей красоте силе и жизни. Молчание в студии привлекло служанку, которая с воплем понеслась за доктором, жившим по соседству, и, по счастью, в этот утренний час застала его дома. Ну что ж это вы? Сильны, как тигр с тигрицей, довели себя... До такого состояния. Немного вина, усиленное питание и три дня в постели. Только врозь, врозь, вот снотворное.